Глава вторая. Роман. Девушка приносит мой виски, ставит его на стол передо мной и, не поднимая взгляда, поворачивается и бежит обратно к кухне. Я осматриваюсь, замечая бесцветные скатерти и разнотипные стулья. Это место дыра. Его закрыли в прошлом месяце, именно поэтому я выбрал его для встречи. Звук звонящего телефона пронзает тишину. «Они здесь», — говорит Максим со своего места за спиной. Она пришла со своим отцом. «Впусти девушку. Отец пусть останется снаружи». Я делаю глоток виски и устремляю взгляд на стеклянную дверь на другой стороне комнаты. Раздается стук, и мой человек, стоящий у двери, открывает ее, впуская девушку внутрь. Почему-то я ожидал, что она будет выше. Она крошка, не намного больше пяти футов. Ее длинные черные, как смоль волосы, заплетены в две толстые косы по обеим сторонам лица а одного взгляда на грудь достаточно, чтобы принять девушку за подростка. Она даже одета, как подросток. Рваные черные джинсы, черные худи и те черные ботинки, которые я видел на эмакидах. Я на секунду закрываю глаза и мотаю головой. Это ни за что не сработает. Я уже собираюсь сказать Максиму, чтобы отправил ее обратно, когда она поворачивает голову ко мне, и слова замирают на моих губах. У нее те же черты, которые я видел на видео но лицо ее потеряло то детское выражение с пухлыми щеками. Вместо милой девочки-подростка стоит невероятно красивая женщина, смотрящая на меня с чем-то очень похожим на злобу. Ее глаза встречаются с моими, и одна идеальная черная бровь вопрошающая изгибается дугой. «Мисс Грей!» — говорю я и указываю на пустой стул на другой стороне стола. «Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!» Я жду, что она попятится, возможно, сдрогнется, но мисс Грей кажется нисколько не взволнованной этой, этой ситуацией. Она приближается ни на секунду, не отрывая свой взгляд от моего. Она не садится на предложенный ей стул, но встает прямо передо мной и окидывает взглядом. Я внимательно слежу за ее лицом, ожидая увидеть реакцию, когда она заметит инвалидное кресло. Никакой реакции нет. «Вы не такой, как я ожидала, мистер Петров». — говорит она, — и я должен признать, что у нее есть яйца. — Почему, мисс Грей? — Я думала, что вам 80. Она поджимает губы. Интересно, так ли она спокойна и невозмутима на самом деле, или это напускное? Если это не притворство, то она поистине хороша. Мне 35. Я отпиваю немного из стакана. Теперь, когда мы с этим разобрались... Давайте поговорим о деле. Ваш отец объяснил, что от вас ожидают? Объяснил. И у меня есть несколько вопросов. Она берет конец одной из своих коз и начинает наматывать ее на палец. Все-таки она не так спокойна, как старается казаться. И так как мы будем называть это сделкой, то у меня есть одно условие. Условие? Вы не в том положении, чтобы обсуждать условия, мисс Грей. Но давайте послушаем. Вы отпустите моего отца. Эта сделка останется только между нами. Он вне игры. И я подумаю об этом. Теперь давайте к вопросам. Зачем вам фиктивная жена? Это вас не касается. И брак будет нефиктивным. Следующий вопрос. Она смотрит на меня, прищурившись. Что будет после шести месяцев? Вы получите бумаги о разводе, и мы разойдемся. Как мы поступим со свадьбой? Просто пойдем и подпишем бумаги? Я откидываюсь на спинку стула и смотрю на нее. «Нам нужно прояснить некоторые вещи, мисс Грей. Мне не нужна жена только на бумаге. И если кто-то заподозрит, что мы не безумно влюблены и что этот брак липовый, ваш отец умрет, и вы присоединитесь к нему». Она моргает и смотрит на меня с недоумением, которое ясно отражается на ее лице. «Вы ждете, что мы будем жить вместе шесть месяцев?» «Конечно. А как еще люди поверят в этот брак?» Кажется, что-то, наконец, ее испугала Она просто стоит, уставившись на меня широко открытыми глазами, не говоря ничего. У меня такое чувство, что мало что может лишить Нину Грейдара речи. «В субботу будет вечеринка», — продолжаю я, — «а вы придете со своим отцом. Мы встретимся и станем без ума друг от друга. В тот вечер я увезу вас к себе домой, и мы не будем выходить из моей комнаты два дня». «Мне нужно будет заниматься с вами сексом?» Она произносит вопрос ровным голосом, как будто спрашивает о погоде, но в ее глазах я вижу еле сдерживаемый ужас. Я практически уверен, что никто бы не заметил этого, потому что внешне она совершенно спокойна. Но вызывание страха в людях, то, чем я регулярно занимаюсь и теперь вижу совершенно отчетливо, она в ужасе. «Нет», — говорю я и затем решаю немного попугать ее. «Только если вы не захотите, конечно». «Спасибо за предложение, мистер Петров, но я должна отказаться». Она отпускает косу и засовывает руки в задние карманы джинсов. И хотя я ожидал, что она скажет «нет», почему-то ее ответ задевает меня. «И что мы будем делать два дня в вашей комнате, мистер Петров?» «Для всех остальных у нас будет много-много секса. В реальности вы можете делать что вам угодно», — отмахиваюсь я. «Смотрите Netflix, разгадывайте кроссворды, мне все равно». В любом случае, я буду постоянно работать. Прекрасно. И что будет после двух дней секс-марафона? Я потеряю голову из-за вас. Мы поженимся через несколько недель. После этого вы будете играть роль безумно влюбленной жены. Я пожимаю плечами. Что вы делаете со своим досугом, это ваше дело, если при этом вы будете играть свою роль. И это все? Это все. Вы правда думаете, что кто-то поверит в этот фарс? «Но все зависит от вас, мисс Грей. На карту поставлена жизнь вашего отца». «А вы? Вы сможете справиться со своей ролью?» «Какой ролью?» «С ролью мужчины, безумно влюбленного в свою жену. Вы не похожи на такого». «Думаю, вам нужно подождать, и вы сами увидите». Отвечаю я и улыбаюсь. «Договорились, мисс Грей?» Я почти вижу колесики, выражающиеся в ее голове, когда она взвешивает варианты «за» и «против» ища выход. Но его нет, и мы оба это знаем. Не удается уловить точный момент принятия ею решения. Едва заметное напряжение вокруг челюсти, когда она стискивает зубы. Договорились, мистер Петров. Нина. Вечер необыкновенно теплый, но я все равно чувствую холод во всем теле, когда выхожу из ресторана. Отец хватает меня за руку и поспешно ведет к машине, попутно задавая вопросы, но я не могу сосредоточиться на его словах. Я открываю переднюю дверь и сажусь. Мои ноги дрожат. Кажется, адреналин закончился, и я ощущаю последствия. Я никогда не была так напугана, как в тот момент, когда входила в ресторан, размышляя, не придумали ли они и не решили ли убить нас. Оставаться сдержанной и холодной перед этим мужчиной-акулой требовало огромного самоконтроля. Несколько раз я почти сдалась. Но если бы он подумал хоть на миг, что я не смогу играть его игру, мы с отцом были бы уже покойниками. Инвалидное кресло не одурачило меня. Я знала, перед кем нахожусь в момент, когда наши взгляды встретились. Перед хладнокровным убийцей. Роман Петров. Я предполагала, что он пожилой мужик с пивным животом и лысиной. Иначе зачем бы он стал шантажировать женщину ради брака? Это была моя самая большая ошибка. Во время нашего разговора я старалась изо всех сил не отрывать свои глаза от его. Но тем не менее, мне удалось украдкой взглянуть и на другое. Он невероятно привлекательный мужчина. Это было очевидно даже при туском освещении. Я не смогла точно определить его рост, так как он сидел, а я стояла, но наши головы были на одном уровне. Он точно выше меня минимум на фут. Нехорошо так говорить, но мне было легче от того, что он был в инвалидном кресле. Находиться рядом с высокими мужчинами — серьезная проблема для меня. И мысль о том, что я застряну у одного из них на шесть месяцев, вызывала жуткую панику. «Нина!» — кричит отец. «Ты вообще меня слышишь? Что, черт возьми, произошло внутри? Я пытался войти, но головореза меня не впустили!» Я делаю глубокий вдох и, смотря на машины, проезжающие мимо нас по дороге, начинаю вкратце рассказывать о сделке, которую заключила с главой русского преступного мира. Я делюсь только основными условиями брачного соглашения. Чем меньше отец знает, тем лучше. ни слова об этом маме», — говорю я, когда мы подъезжаем к дому. «И постарайся вести себя так, как будто ты не встречался с Петровым в субботу. Он сказал, что если что-то пойдет не так, сделки не будет». «Что ты имеешь в виду? Это значит, что если кто-то, включая маму, заподозрит, что я не влюблена до безумия в этого сукина сына, то мы покойники».